Бризоль. Михалыч проснулся от шума в прихожей. Пришла жена. Спал он после ночной смены. Спросил сквозь зевок. Который час? Три. Помнишь, мама сегодня приезжает? Я пораньше в магазин и приберу. А ты обещал Бризоль. В духовке. И детей из школы-садика. Когда это я обещал? Бризоль за пределами бюджета. Михалыч почесал затылок, зевнул и добавил — Впрочем, мама — это святое. Жена подошла вплотную к дивану. — А чего так странно спишь? — Чего странного? Две подушки и одна сбоку. — Экономлю. И снова стал зевать. — И что на этот раз экономим, экономист ты наш? — Расходы на секс-шоп, на надувную девушку, — пояснил Михалыч. — Юмор у тебя кобелиной. И ушла. — Надо же, — подумал. Он считал, что юмор у него не было никакого. Никакого и никогда. Михалыч сделал бризоль, забрал детей из садика и продленки. И по дороге домой проинструктировал их насчет бабушки и поведения за ужином. У двери спросил. Запомнили, кто, что и когда произносит? Нет проблем, папа. Открыли дверь и услышали из кухни остатки диалога. И ради этого 16 лет учиться? со аспирантурой почти 20, мама. Вот над нами электрик, а у него и дача, и гараж. Тю, да ты шел! Михалыч растрогался от родного диалекта. я не вошли под радостные возгласы. Уселись за стол, и старший начал. Опять бризоль, сколько можно? Уже два года через день эту французятину едим, а через день шашлык. Про шашлык перебор. Где ж его завтра брать? Михалыч помрачнел. Младший подхватил. Просто вермишели годами не видим. Суп вермишелевый хочу. Тю, да вы шоу! Женщины стали недоуменно переглядываться. Михалыч положил себе большой кусок, обвелся их внимательным взглядом. Так, тихо, у всех налито. Дальше никакая экономика не обсуждалась.